Понятно, хмуро отозвался полковник. И какими же дальнейшими были твои действия? Что ты решил предпринять? А что мне стоило сделать? Я пошёл к деду Диме и проверил всё то, что мне рассказал отец. К великому сожалению, всё было именно так, как он мне рассказал. Батуров лежал на полу, в засохшей крусти крови и никаких признаков жизни не подавал. Той же кровью были перемазаны стены и двери. Как это не печально. Но мне пришлось позвонить в милицию и объяснить им суть произошедшего. Они подъехали точас, осмотрели место происшествия, опечатали квартиру, накинули на отца наручники и поволокли нас в отделение. Там ещё раз выслушали наши показания, после чего его заперли в клетку, а меня пока отпустили. Я поехал на работу и обо всём произошедшем рассказал Ухову. Он внимательно меня выслушал и велел немедленно ехать к вам. Что я и сделал? Ну, и что же ты хочешь? без церемонов спросил полковник. Не знаю ничего, просто я сделал так, как веле Лухов, смутился и покраснел Скворцов. И извините за моё вторжение, не ко времени, я пойду. Подожди, решительно остановил его тесть. Насколько я догадываюсь, ты пришёл просить у нас помощи. Э, потому сиди и громко не чирикай. Я не чирикаю? Да и какая здесь может быть помощь? когда все предельно ясно. Мне, например, ничего не ясно, если ты, конечно, не крутишь на муши. Скворцов, скажи-ка мне, кем работал твой отец, прежде чем выйти на пенсию? Учителем преподавал в средней школе математику. А раньше он частенько поколачивал твою матушку. Да вы что? Удивился и даже немного возмутился Скворцов. Никогда в жизни я ничего похожего за ним не наблюдал. А если между родителями случались какие-то ссоры, что самым жестоким наказанием, которым он подвергал мать, было его обидное молчание. Этим он доставал ее хуже любой ругани. Неужели и твоя задница была лишена ремня? Нет, но экзекуцию тщательно и методично проводила мать. Отец же, насколько я себя помню, вообще ни на кого не поднимал руки. Оттого-то и все произошедшее сегодня кажется мне неправдоподобным и диким. Или он полностью потерял рассудок, либо тот парень подпоил его какой-то гадостью, от которой он лишился разума. Но и в этом случае мне не верится, что он мог кого-то зарезать. Вот-вот. Расскажи подробнее, как был зарезан сосед. Кроме удара в сердце, у него было перерезано горло, причем перерезано аккуратно и со знанием дела, и это тоже одна из загадок. Отец бы так не смог, даже находясь в невменяемом состоянии. К сожалению, мы сами не знаем того, что можем сотворить в невменяемом состоянии. покачал головой и вздохнул полковник. Но одно ясно: твоего батюшку подпоили чем-то вроде клофелина. Ты хоть догадался, смотреть землю вокруг скомеечки, там, где твой отец выпивал с парнем? Нет, за меня это сделала милиция, но ровным счётом ничего не нашла. Ни там ни пустой бутылки, ни стакана, даже обёртки от шоколада найти не удалось. А этот ваш Кузя, нашёлся или нет? Нет, пока мы там были, пёс не объявлялся. Харенова, это всё, что я могу тебе сказать, опять вздохнул Тесть и, повернувшись ко мне, спросил: А «Э, что по этому поводу, думай, товарищ Гончаров? Прежде чем товарищ Гончаров начнёт думать, он бы хотел смотреть место происшествия или хотя бы ту злополучную скамейку, авторитетно ответил я. Гадания на кофейной гуще, череда заблуждениями и потери времени. Скажи-ка, Саня, кто-нибудь из соседей видел твоего отца? выходящим из квартиры Дмитрия Ивановича. — Да, Фаина Моисеевна Броневицкая, ни дна и ни покрышки, старая хрючевка, бессонница у нее, видите ли? Как только менты приехали, она тут как тут, она рассказывала такого, что, черт, по ее словам, чистый ангел в сравнении с батей. Но отец, когда выходил из квартиры Батурова, ее даже не заметил. — Ты хочешь сказать, что она все это выдумала? — Не знаю, вполне вероятно. Хотя в том состоянии, в котором находился мой отец, он и в самом деле мог её не заметить. Сенька, подумай, кому могла быть выгодна смерть Дмитрия Ивановича? Насколько твой отец был в ней заинтересован? Имел ли богатых родственников? И была ли приватизирована его квартира? Сколько вопросов, ответов почти нет, но я попробую. Отец в смерти Дмитрия Ивановича не был заинтересован никоим образом. Да и какой там может быть интерес? Однокомнатная квартира со старенькой мебелью образца 70-х годов. Никаких сбережений, насколько мне известно, у него не было. Старик жил исключительно на пенсию. Так что в этом смысле лишать его жизни у отца не было никакого основания. Скорее наоборот, в лице Дмитрия Ивановича он потерял единственного товарища и собутыльника. Теперь, что касается его родственников, если мне не изменяет память, у старика Батурова есть дочь, Но кто она, где проживает и работает, я не знаю. Года полтора назад я видел ее мельком. Кажется, она приезжала навестить старика из Сызрани. А может быть, из Дмитровграда? Видная, мадам, ничего не скажешь. Лет тридцать пять, брюнетка никак не меньше метра восьмидесяти, волосы сине-черный, бюст и задница, как футбольные мечи, но при этом осиная талия. При каких обстоятельствах и где вы встретились? На улице возле Цовского подъезда она с батей разговаривала. Дмитрий Иванович куда-то отлучился. Вот она и коротала время с моим стариком беседовала. О чём я не поинтересовался, а тут вскоре и старик Батуров подошёл. Ты хоть её имя помнишь? Елена, по крайней мере, так её представил мой отец. Значит, Елена Дмитриевна, почисав за ухом, заключил я. Выходит так, согласился Скворцов. Что же касается того, приватизировал Батуров свою жилплощадь или нет, то я не знаю. На каком это же находится квартира Батурова и его соседки Броневидской? На втором у них двери рядом. Только у старика была однокомнатная, а у было Моисеевой двухкомнатная. Но почему вы всё это спрашиваете? Не твоё кошачье дело, довольно грубо ответил я и после некоторого размышления спросил: "Эта самая Броневидская живёт одна или как?" Чего не знаю, того не знаю. Я и сам сегодня видел её в первый раз, беспомощно развёл руками Сморцов. Но зачем? Саня, ты меня утомляешь. Разборчиво запиши мне их адреса и можешь считать себя свободным, как африканский страус. Э, это ты напрасно, встрепенулся тесть. У него есть служба, монтировать, которую я не позволю. Ступай к Сморцову на работу, а мы тем временем с господином Гончаровым все как следует обмозгуем. Если возникнут какие-то вопросы, мы тебе непременно позвоним. Отвешивая поклоны и бормочая извинения, он удалился, а мы с тестем, не сговариваясь, направились к столу. Строить какие-либо предположения и выдвигать абстрактные версии на голодный желудок не хотелось, тем более когда на столе нас ожидал прекрасный кусок свинины, запеченный в кесте, а в графинчике искрилась и потела водка. Кажется, моя супруга расщедрилась и накрыла стол на сумму гораздо большую, нежели та, что мы потратили на ее подарок. Помимо заливной ситрины и прочих заморских явств, на блюде имела место быть икра черного и красного цвета. И хоть я небольшой любитель этого изысканного кушания, тем не менее воспринял увиденное с энтузиазмом и даже с восторгом. Чертовски это приятно, сидя в теплой и уютной квартире. Слушает незлобливое брюзжение жены, когда на улице валит мокрый снег, а по грязным заледеневшим панелям бредут раздраженные прохожие. «Милка, ты бы еще кузнечиков из Китая заказала!» Щедро наполняя тарелку икрой, проворчал тесть. «Совсем с ума сошла! Чай не миллионеры! По одежке протягивай ножки! Чем тратится на это барахло? Лучше бы нищим старухам купила по булке хлеба, а то право слово взбесилась девка!» — Понимаю, папаша! — ехидно усмехнулась супруга. — Экономика должна быть экономной! — Так ты не ешь, давай сюда! Я отнесу твою пайку подвальным бобжам! — Вот и отнеси! Только, конечно, не икру, а хлеба с салом отнеси! Взявшись за графинчик, рассудительно решил полковник. — От икры у них может приключиться понос! Или какое другое несварение живота! — Похвальная забота! — фыркнула ядовитая дочь, осторожно наполняя бокал шампанским. Что это за тип узк нам приходил? И какого рожна ему надо? "Да так", неопределённо ответил полковник. "У меня в охране работает, попаша его соседа замочил. Приходил просить помощи. Однако сотрудников ты подбираешь под стать себе", усмулыл отса окаварная Милка и с видимым удовольствием ополовинил фужер. Мать из Питера звонила, оставляя опустевшую чашу, неожиданно сообщила она: Поздравила с праздником, осведомилась, как наши дела и передала вам пламенный привет. Не могло бы мне этого не говорить, насупив брови, засопил кесть. Или ты не можешь без того, чтобы не испортить мне настроение? Чёрт, ты вокукла. Непонятно, кому отресуюсь, проворчал полковник и ни с кем не посоветовавшись, опрокинул в себя рюмаху. Какого дьявола, и от нас надо? Не от нас, а от тебя, точнее, от твоей фирмы Крочаева из подваль зверковала супруга, её сестри и моей тётки Оксане. Нужна ваша помощь. Какая ещё к чёрту помощь? Что ей нужно? Точно не знаю, но кажется, она влипла в какую-то неприятную историю. Глядя на нас наивными глазами, простодушно сообщила она: "Тётка-то у меня классная, сам знаешь, мне почти подруга, грех ей не помочь. Мать сказала, что другу оплати туда и обратно". Ладно, подумаю. Мрачно пробурчал Гесть, разливая водку. "Оставим этот разговор до завтра. А сегодня, как положено, отметим Международный женский день, 8 марта. За Клару Цветкин, что ли? Туды её в качель". За бабс с энтузиазмом подержал я добрый тост. Глава вторая. Пробуждение наступало мучительно и неотвратимо. проклиная вчерашнее северное сияние и свой трепичный характер, я со стуном вылез из-под одеяла, накинул халат и прошаркал на кухню. Пылкумник сидел на диванчике и хмуро рассматривал початую бутылку. В душе его творился сплошной антагонизм и противостояние. Силы добра старались победить зло, но, кажется, им это плохо удавалось. Измождённый и с холодным компрессом, он здорово смахивал на красного комиссара которого где-то под перекопом ранило в голову. «Голова обвязана, кровь на рукаве!» Садясь напротив, хрипло пропел я. «Как я вижу, вас мучает вопрос, поставленный еще Гамлетом. Отбросьте сомнения, конечно же быть. Сейчас я огурчиков выловлю». «Да ну их к лешему!» Тоскливо ругнулся он и, решительно глотнув прямо из горлышка, заявил. «Ты вчера уже спал, когда я в Питер звонил». С Катькой, с дочкой Оксаны разговаривал. С Милкиной племянницей, значит. Хреновые у них там дела. Оксана находится под следствием. И сейчас скоротает время в СИЗО. Ей инкриминируют убийство мужа, Костенко Григория Васильевича. Хорошенький же у моей супруги родственнички. Вытаскивая из холодильника шампанское, усмехнувшись, заметил я. Тетка, леди Макбет, батька, бывший вертухай. Эза вертухая, ты мне ответишь. Надулся, тесть, как мышь на купу. Я же лисей же час не извинишься, ворасчитать наши отношения несостоявшимися. Простите великодушно, понимая, что перебрал, шаргнул ногой. Э, что там у них случилось? Неужели в самом деле Милка на тётка в состоянии грохну человека? Что там-то и дело? Что Катька сама толком ничего не знает? Придётся мне ехать. Сейчас Милка пошла за машиной, это везёт меня в Соизряни. Да поезда идут один за другим. Уже этой ночью надеюсь оказаться в Питере. Часов в 9 позвони Ухову и доложи обстановку. Думаю, что 12-го в понедельник вернусь. Вольным воля? Не очень-то вслушиваясь в его кудах ты не, помурчился я отгазированного напитка. Не извольте беспокоиться, отдыхайте. Чеёще привет. Да пошёл бы ты. Сам-то чем намерен заняться? Большой секрет, но с вами таки быть поделюсь. Думаю я сегодня утром навестить госпожу Бронивицкую, потому как завтра может быть уже поздно. Наша доблестная милиция не дремлет, и забывать об этом не следует. Что же, верно мыслишь. Это брительно, причмокнул полковник. Не забудь хорошенько осмотреть камейку и всё, что находится поблизости. Ну, час добрый. А мне пора собираться. С минуты на минуту появится Людмила. Поскольку первый этаж дома занимал магазин Свет, Фаина Моисеевна Броневицкая имела счастье проживать на втором этаже, во второй квартире типовой хрущёвки. Именно туда, в добротную бронированную дверь, я позвонил в 10 часов, подостоинство оценив внушительную пломбу на ручке третьей квартиры, где вчера утром произошла трагедия. Прошло не как не меньше минуты, прежде чем едливый старческий голос осмелился «И что вы от меня хотите?» «Чтобы вы пустили меня внутрь?» Естественно и непринужденно ответил я. «Вы хотите очень многого!» Поразмыслив, решила старуха. «То вы такой?» «Следователь городской прокуратуры Гончаров Ибн Турецкий». Оскалился я в дверной глазок. Слыхали про такого. «Слушайте, господин Гончаров Ибн Турецкий, перестаньте сыпать мне пыль на нервы!» Последовала просьба. «Послушайте совет старой еврейки!» Зачем нам друг другу делать проблемы? Идите к себе домой и не мешайте собирать мне вещи. Какие еще вещи? Ничего не понимая и опасаясь за старушечий разум, спросил я. Личные, интимные, а вам как прокурору тетя Фаина может довериться. Я накладываю в чемодан свои панталоны и лифчики, чтобы сегодня поехать к сыну в Минск. Но вы, товарищ Гончаров-Турецкий, не имейте на меня видов, потому что мой сосед Левик. Уже будет присматривать за моей квартирой и кошками. У Лёвкика есть большое ружьё и много ножиков. Так что я спокойно буду отдыхать у Сёмы в Минске. Весьма сожалею, госпожа Брыневицкая, но ваш отдых придётся отложить. Вытаскивая блокнот, скорбно заметил я: "Отдохнёте позже". Ха! Ведь почему ж старая Брыневицка, пенсионерка с остажем, должна слушать какого-то проходимца и не иметь возможности видеть своего Сёму? Потому что этот самый, как вы изволили сказать, проходимец, сейчас выписывает вам повестку. Деловито и жёстко ответил я, рисуя в блокноте козлиную морду. Мне надоело играть в ваши дурацкие игры. Соизвольте завтра в 10:00 утра быть в 23-м кабинете. Он находится на втором этаже. Повестку я опущу в почтовый ящик. За неявку вы заплатите крупный штраф. Всего вам хорошего. Аллодой человек. По стойке. Вы скакивая на лестничную площадку, что ей силой завопила заблудшая дочь Израиля. Куда ж вы? Я вас умоляю. Зачем серьёзно принимать истерику старой женщины? И откажите мне в маленькой любезности. Зайдите в мой бедный дом. Только не делайте мне больно. Не делайте мне повестки. Если я не приеду, Осием очень расстроится. А у него язва двенадцатиперстной кишки и мочекаменная болезнь. Я ж думала, что вы просто шутите. Прокуроры не шутят. Проходя в переднюю Сурово отозвался я: "Рассказывайте, что у вас здесь вчера произошло?" "Боже ж мой! Так я ж ещё вчера утром вашим коллегам всё рассказала." Суетливо защёлкивая многочисленные замки, удивлённо затрясла она бурлами. "Я уже они не поставили вас в известность. Хотя что от них ожидать? Пасеки оборванцы! Только на вас на прокуратуру вся наша надежда." "И от чего же?" вступился я за незаслуженно обиженную милицию. "Прежде чем к вам прийти, «Я ознакомился с вашими показаниями, но мне бы хотелось задать вам кое-какие вопросы, услышать вас, как говорится, собственными ушами. Я ничего не имею против. Боже мой! А что ж я вас держу за бедного племянника моей тети? Почему вы еще не проходите в комнату и не сидите в мягком удобном кресле? Сейчас я сварю для вас кофе и налью туда немножко коньяка». «Не беспокойтесь», — проходя в комнату, отмахнулся я.